Затем, что несколько минут назад на твоем балконе был странный тип, который чуть было не прострелил мне голову. Меня спасло только то, что его пистолет дважды дал осечку. Сашка встал, прошел в гостиную и закрыл балконную дверь. Затем вернулся и лег рядом со мной. Я, не переставая, думала об утреннем происшествии.